Пава шестнадцатая. Сорняки гнева. По причинам, которые я объясню ниже, нам необходимо еще глубже рассмотреть гнев и его бурные последствия. Обычно мы думаем о своем гневе как об эпизодическом явлении. Мы гневаемся, но затем успокаиваемся. Иногда мы просим прощения у человека, ставшего объектом нашего гнева. А иногда – нет. Так или иначе, этот человек, неважно, услышал он наши извинения или нет, приходит в себя после защитной реакции, будь то внешний резкий ответ или внутренняя затаенная обида, и жизнь быстро возвращается в привычную колею. Взаимоотношения были повреждены, но не разрушены. Хотя теперь нам не особо приятно видеть друг друга, но ситуация вполне терпима. Именно так многие верующие рассматривают грех гнева. они просто воспринимают его как неотъемлемую часть жизни. Однако Библия в отношении гнева не столь оптимистична. Наоборот, она велит нам отвергнуть его. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Послание Ефесиным, глава 4, стих 31. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие – сквернословие уст ваших послание колосинам глава 3 стих 8 взглянув на эти два стиха вы увидите что в каждом из них гнев стоит в одном ряду с такими безобразными грехами как ярость крик злоречие злоба и сквернословие он также включен в аналогичный список отвратительных грехов во втором послании коринфянам главе 12 стихе двад «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябит, гордости, беспорядков». Совершенно очевидно, что гнев не встретить в хорошей компании. Обычно он тесно переплетен с грехами, которые мы считаем более серьезными, и, по сути, ведет к некоторым из них. Но как же понимать следующий стих Писания? «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Послание к Ефесиным, глава 4, стих 26. Павел отнюдь не позволяет, и уж тем более не заповедует нам гневаться, как это может показаться, учитывая использование повелительного наклонения. Он просто принимает как факт, что мы гневаемся и показывает, как нам при этом себя вести. По существу Павел говорит «Не держитесь за свой гнев, быстро избавляйтесь от него». Вот почему он добавляет «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Есть такое выражение «подавить в зародыше». Именно об этом и говорит нам Павел. Разбирайтесь со своим гневом без промедления. И уж по крайней мере постарайтесь, чтобы к моменту, когда вы ляжете спать, его уже не было в вашем сердце. В лучшем случае гнев – это грех, за редким исключением, когда речь идет о действительно праведном гневе. А в худшем – он ведет к более серьезным грехам. В этой главе мы затронем некоторые далеко идущие последствия гнева. Я называю их «сырняками гнева». Слово выбрано не случайно поскольку сорняки – это то, от чего всегда хочется избавиться. Сорняки гнева отнюдь не безобидны. Они пагубны, потому что способны отравлять не только наш разум, но и мысли окружающих людей. Итак, что же это за пагубные сорняки, произрастающие из укоренившегося гнева? Обида – это гнев, который мы не хотим отпускать. В большинстве случаев она не проявляется внешне зарождаясь в сердце человека, с которым обошлись плохо, а положение не позволяет ему как-то защититься. Например, начальник может сорваться на своего подчиненного, но последний не осмеливается проявить свой гнев открыто, поэтому затаивает его внутри в виде обиды. Подобным же образом жена может реагировать на выпады властного мужа. С обидой справиться бывает сложнее, чем с внешним проявлением гнева потому что человек зачастую продолжает лелеять свои раны, постоянно размышляя о том, как плохо с ним обошлись. Горечь – это обида, переросшая в чувство неослабевающей враждебности. Тогда как обида может со временем рассеяться, горечь продолжает расти и гноиться, развиваясь во все более глубокую неприязнь. Обычно это долгосрочная реакция на реальную или кажущуюся несправедливость когда не удалось справиться с первоначальным гневом. Один старейшина вмешался в жизненную ситуацию девочки-подростка из его церкви, что очень не понравилось ее отцу. Однако вместо того, чтобы уладить конфликт, тот затаил гнев, который затем перерос в горечь. Как выразился его пастор, он был снедаем горечью. Этот отец сказал пастору, «Я простил его, но не хочу иметь с ним ничего общего». Совершенно очевидно, что он не простил. Результат настоящего прощения – восстановленные взаимоотношения, а не скрытая враждебность. Этот человек был поглощен горечью, но в своей самоправедности не мог распознать ее. Все, что он видел, – это кажущийся или реальный проступок старейшины, к которому он снова и снова возвращался мыслями. Как иллюстрирует эта история – Горечь – распространенное явление внутри поместной церковной семьи. С кем-то плохо поступили, или, по крайней мере, человек так думает. И вместо того, чтобы разобраться в ситуации, он позволяет своей обиде загноиться и со временем превратиться в горечь. Или, возможно, он решил уладить конфликт, но обидчик не пошел навстречу. Может быть, этот человек даже обратился к одному из пасторов, но тот не оценил всю серьезность ситуации и потому просто отмахнулся от нее, полагая, что это не его забота. Какой бы ни была обида, обоснованной или надуманной, горечь ни в коем случае не является библейским решением проблемы. Нам могут нанести рану, и мы можем осознавать это, но никогда не опускаться до горечи. Несомненно, горечь может проявляться в любых межличностных отношениях но часто она присутствует между людьми, которым следовало бы любить друг друга. Я имею в виду церковную семью. Мы действительно семья, братья и сестры во Христе. Однако горечь может также возникать и в человеческих семьях, среди кровных братьев и сестер. Например, сыну или дочери может показаться, что родители больше любят других детей в семье, и в этом может быть доля правды. Но если эти сыны или дочь христиане, они не вправе подкармливать свою обиду до тех пор, пока она не превратится в горечь. Бывает у взрослых детей, развивается горечь из-за того, что они, как им кажется, не получили справедливой доли при разделе семейного наследства. И опять-таки, для человека, который хочет следовать за Христом, горечь это просто недопустимый выбор. Неприязнь и враждебность это по сути синонимы. Описывающий уровень недоброжелательства и злобы более высокий, чем в случае с горечью. Если горечь может до некоторой степени сопровождаться вежливым поведением, то неприязнь или враждебность обычно выражаются открыто. Зачастую это происходит в форме очерняющих или даже исполненных ненависти высказываний в адрес объекта вражды или о нем. Кроме того, в отличие от горечи, которая гнездится в сердце человека, неприязнь и враждебность обычно расплескивают свой яд на окружающих людей. Злоба, особенно затаенная, неоднократно упоминается в Библии. Например, в книге «Бытие», современный русский перевод, глава 27, стих 41. Исаф затаил на Иакова злобу за то, что тот получил благословение отца. наступит дни траура по отцу», — подумал Исаф, — «убью моего брата Иакова». И глава 50, стих 15. Теперь, после смерти отца, братья Иосифа задумались. А что, если Иосиф по-прежнему зол на нас и захочет отплатить за горе, которое мы ему причинили? Книга Левит, глава 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Марка, глава 6, стих 19. Иродиада же злобесь на него желала убить его, но не могла. Понять всю глубину враждебности и недоброжелательства заключенных в слове «злоба» помогает тот факт, что в синодальном переводе двух вышеупомянутых стихов из книги «Бытие» оно интерпретировано как ненависть. Во всех случаях это слово передает идею мстительности по отношению к объекту затаенной злобы. Например, исав возненавидел Иакова, и замыслил убить его. Братья Иосифа боялись, что он возненавидит их и отомстит им за все причиненное ему зло. В Новом Завете Иродиада злобилась на Иоанна Крестителя и хотела убить его. Сегодня мы едва ли связываем затаенную злобу с намерением убить кого-нибудь. Тем не менее, люди очень часто вынашивают в своих сердцах, если бы только там, планы мести тем, на кого они озлобились Обычно они не осмеливаются осуществить эти планы, однако получают извращенное удовольствие в том, чтобы раз за разом прокручивать их в своих мыслях. Такое случается и среди христиан. Вот почему Павел счел необходимым написать увещевание церкви в Риме. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я вас дам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам, глава 12, стихи с 19 по 21. Раздоры. Это открытый конфликт или враждебная сутолока между противоборствующими группами, а не отдельными людьми. Именно из-за них мы говорим о разделениях в церкви и семейной вражде. Раздоры всегда безобразны и выходят за рамки терпимых грехов, поскольку их никак не назовешь неприметными. Я упоминаю о них здесь лишь потому, что раздоры часто возникают между самоправедными христианами, которые отказываются признавать, что причиной разногласий стала именно их позиция, подогретая резкими словами они считают, что всегда не права другая сторона, и только она стала причиной раздора. В представленных выше описаниях вредоносных сырняков гнева я не пытался дать академически строгие определения терминов, как они ставил перед собой цели провести четкое разграничение между ними. Терминология в данном случае не столь важна. Я лишь хотел показать, что гнев, за который мы держимся, не только греховен но и духовно опасен. Если вы еще раз посмотрите список этих сорняков, то увидите в них определенное нарастание недоброжелательства и разногласий. Гнев никогда не бывает статичным. Если с ним не разобраться, то он перерастает в горечь, враждебность и мстительную злобу. Неудивительно, что Павел заповедал «Солнце да не зайдет в огневе вашем». Но как же нам справиться с гневом, чтобы из него не проросли эти вредоносные сорняки? Как можно подавить его в зародыше, чтобы солнце не зашло в огневе нашим? Позвольте дать три ключевые рекомендации. Во-первых, мы всегда должны взирать на Божье всевластие. Бог не побуждает людей грешить против нас, но Он допускает это, всегда преследуя определенную цель, которая в большинстве случаев заключается в нашем возрастании, в уподоблении Христу. Когда против Иосифа жестоко согрешили его собственные братья, продав его в рабство, он не ожесточился. Напротив, он смог им сказать, «Не вы послали меня сюда, но Бог». Бытие, глава 45, стих 8. Конечно, он произнес эти слова уже после того, как стал вторым человеком в Египте после фараона но они были правдой и в тот день, когда братья продали его в рабство. Однако в библейском повествовании о его годах в доме Патифара и последующем тюремном заключении за преступление, которое он не совершал, нет ни единого намека на то, что Иосиф озлобился. Напротив, мы читаем о том, что он был прилежен в работе. Едва ли скажешь такое об исполненном горечь человеке. И Патифар, и начальник темницы – относились к нему настолько хорошо, что доверяли ему ответственные задачи. Я обнаружил, что твердая убежденность в Божьем полновластии – это мое первое средство защиты от искушения позволить гневу засесть в моем разуме и в чувствах. Если я хочу решительно покончить с этим искушением, то настойчиво напоминаю себе о том, что действия другого человека или людей, вызвавшие мою изначальную гневную реакцию – находятся под суверенным Божьим контролем. Хотя сами по себе они могут быть греховными, Бог обращает их мне во благо. Как сказал своим братьям Иосиф, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бытие, глава 50, стих 20. Как я уже отметил ранее, под добром может подразумеваться возможность возрастать в уподоблении Христу. Впрочем, Бог иногда преследует и другие цели, например, готовит нас к большому посвящению в служении Ему. Скорее всего, мы так никогда и не узнаем, какое именно добро Бог извлек из той или иной ситуации, вызвавшей у нас гнев. Нам просто достаточно знать, что сколь бы сложными ни были обстоятельства, и как бы сильно они не склоняли нас к гневу, Бог замыслил для нас благо. Активное размышление над этой великой истиной о Божьем Всевластии – первый этап на пути к обезвреживанию гнева. Во-вторых, необходимо молиться о том, чтобы Бог дал нам способность возрастать в любви. В своем первом послании, увещевая своих читателей стремиться к святости даже перед лицом трудных обстоятельств, Петр снова и снова подчеркивает важность братской любви, то есть любви к другим верующим. Например, он пишет, «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Первое послание Петра, глава 4, стих 8. Слова Петра означают, что любовь дает нам способность не реагировать на многие греховные поступки других людей. Если кто-то унижает вас или делает что-либо, приводящее вас в замешательство или доставляющее неудобство то любовь даст вам способность не придавать этому значения. Помните, что у нас есть выбор, как реагировать на реальные или мнимые проступки других людей. Здесь особенно уместно выражение «подавить в зародыше», которое я уже дважды использовал в этой главе. Возможно, любовь и не сможет покрыть серьезные грехи, совершенные против нас но она определенно способна сделать это с множеством обычных проступков. Когда строгий муж возвращается вечером с работы и видит, что в доме беспорядок, а ужин не готов, он может позволить любви покрыть эту ситуацию. Фактически избрав путь любви, он не только не поддастся искушению разгневаться, но и засучит рукава и сам вызовется помочь. Так он последует примеру Господа Иисуса, который, полностью осознавая свою божественность, выполнил самую черную работу, омыв ноги своим ученикам. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи со 2 по 15. Мы должны любить друг друга усердно, то есть прилагая к этому старания. Любовь, не обращающая внимания на оскорбление, не приходит сама по себе. Она является следствием нашего стремления к ней в уповании на помощь Святого Духа. Апостол Павел, в Торе словам Петра, отмечает, «Любовь не раздражается». Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 5. Нам всем следует задуматься над этим утверждением. Насколько легко вы раздражаетесь? Может ли даже незначительное саркастическое замечание испортить вам день? Или же вы способны из любви к бросившему эти слова человеку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 Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Послание Иакова, глава 3, стихи с 5 по 10. В главе 19 мы рассмотрим этот вопрос с точки зрения говорящего. Но сейчас давайте сосредоточимся на нашей реакции на чужие слова. Все мы помним детский стишок. Касса закрыта, ключ у меня. кто обзывается сам на себя. Впрочем, нам также хорошо известно, что касса нашего сердца не всегда бывает надежно закрыта. Греховные слова действительно ранят, особенно если они исходят из уст близкого нам человека. Тем не менее, разгневаться на них или нет – решать нам. Мы можем перенести обиду, не преуменьшая ее болезненности, но и не гневаясь на человека, высказавшего нам обидные слова. Однако для того, чтобы сделать это, нужно по-настоящему любить обидчика, и тогда его недобрые слова не выведут нас из равновесия. Павел также говорит нам, «Любовь не держит зла». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 5, современный русский перевод. Вы склонны в своей памяти вести учет совершенных против вас проступков. Это верная дорога к горечи. Выражение «я простил, но не забуду» – это самая настоящая ложь. Если вы продолжаете перебирать в уме старые обиды, нанесенные вам несколько месяцев или даже лет назад, то вы не простили. Вы просто вскармливаете свою горечь. Не держать зла – это значит перестать напоминать о злодеяниях как самому себе, так и совершившему их. Разумеется, мы не в состоянии полностью стереть обиды из памяти. Это просто невозможно. Однако мы в состоянии перестать думать о них, лелея свои болезненные воспоминания. Если же они вдруг непреднамеренно всплывут в нашем разуме, например, в результате какого-нибудь другого инцидента, то мы можем сразу же отогнать их от себя. Мы не должны давать им ни единого шанса получить точку опоры в своем сознании. Третья рекомендация заключается в том, что нам нужно научиться прощать так, Как Бог простил нас. Лично мне для упражнения в прощении больше всего помогает библейская притча о злопамятном рабе в Евангелии от Матфея, главе 18, стихах с 21 по 35. Поводом для этой притчи стал вопрос Петра Иисусу: "Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи раз?" То есть столько раз, сколько тот согрешит, как бы много это ни было. Тогда Иисус рассказал притчу о злопамятном рабе, и хотя она не говорит прямо о том, сколько раз мы должны прощать, но закладывает основание нашего взаимного прощения. Эта притча повествует о царском слуге, задолжавшем государю десять тысяч талантов. Один талант равнялся шести тысячам динариев. Не вдаваясь в математические расчеты, Просто скажу, что раб был должен сумму, эквивалентную заработку паденного работника, за 200 тысяч лет. По современным меркам рынка труда в США, это составляет примерно 6-8 миллиардов долларов. Иисус, чтобы подчеркнуть свою мысль, иногда прибегал к преувеличениям, и эта притча – один из таких случаев. «Слуга никак не мог накопить столь огромный долг перед царем». Однако вскоре становится ясно, почему Иисус назвал столь непомерную сумму денег. Слуга стал умолять царя, чтобы тот потерпел и дал ему время на возвращение долга. Все это, конечно же, было просто отговоркой. Слуга никак не смог бы отдать такую сумму, поэтому царь сжалился над ним и простил ему долг. Покинув царские палаты, слуга отправился в свояси и встретил другого слугу задолжавшего ему 100 динариев, что составляло примерно третью часть годового заработка поденщика, или в пересчете на современные деньги 10-15 тысяч долларов. Второй слуга также умолял о терпении, однако тот, кому только что было прощено 6 миллиардов долларов, был неумолим и бросил должника в тюрьму. Заключенная в этой притче мораль построена на огромном различии между двумя суммами свыше 6 миллиардов и 10-15 тысяч долларов. Конечно, 10 тысяч долларов даже сегодня вовсе не маленькие деньги. Однако для учеников, слушавших притчу непосредственно из уст Иисуса, она, наверное, была еще более значительной. Все-таки это была треть среднегодового дохода. Итак, первая сумма олицетворяет наш нравственный и духовный долг Богу. В системе взаимоотношений хозяин-слуга времен Иисуса Сумма в 6-8 миллиардов долларов была явным преувеличением. Однако в наших взаимоотношениях с Богом она точно описывает наш долг Ему. Сколь бы нравственными и духовными мы ни были, долг нашего греха невообразимо огромен. Тот вред, который мы наносим Божьей славе своим грехом, определяется не тяжестью последнего, а значимостью первой. Если я пролью несмываемые чернила на половик, купленные вами на распродаже в местной лавке, то это будет плохо. Но если я сделаю то же самое с дорогим персидским ковром, это уже будет серьезный урон. В чем же разница? Мои действия не изменились, и чернила остались теми же. Однако разительно отличается ценность испорченной вещи. Степень вреда определяется не размером чернильных пятен, а соответствующей стоимостью ковров. Именно так мы должны относиться к своему греху против Бога. Каждый совершенный нами грех, сколь бы незначительным он нам не казался, это нанесение ущерба безграничной Божьей славе. Ценность даже самого дорогого ковра, пусть он хоть стоит миллионы долларов, ничто в сравнении с ценностью Божьей славы. Итак, первый слуга, задолжавший 10 тысяч талантов, олицетворяет каждого из нас. Мы никак не можем вернуть свой долг Богу. Но давайте вернемся к притче. Что случилось с миллиардами долларов, которые задолжал первый слуга? Не мог ли царь просто махнуть на него рукой и забыть о нем, без каких-то финансовых последствий? Конечно же, все было не так просто. В тот момент, когда царь простил долг, его собственные активы сократились ровно на 6-8 миллиардов долларов. Ему это решение о прощении обошлось невероятной ценой. Подобным образом и Богу, чтобы простить нас, пришлось заплатить, и ценой стала смерть его сына. Эта цена безмерна, но Бог заплатил ее, чтобы простить каждому из нас его огромный духовный долг. Мораль этой притчи очевидна. Нравственный долг тех, кто провинился перед нами своими греховными словами или делами, практически ничто по сравнению с нашим долгом Богу. Я ни в коем случае не преуменьшаю тяжести той боли и потерь, которые вам, возможно, приходится претерпевать. В притче Иисуса сумма в 10-15 тысяч долларов тоже далеко не чаевые в кафе на обеденном перерыве. Это была треть годового заработка. Та несправедливость, от которой вы страдаете, может быть куда серьезнее случайного кривого слова или сплетни в ваш адрес и способна причинять значительный вред, но все же она мизерна по сравнению с тем ущербом, который каждый из нас нанес божьей славе. таким образом основание для нашего взаимного прощения это безмерность божьего прощения для нас. мы должны прощать потому что так много прощено нам до тех пор пока мы не признаем себя банкротами задолжавшими богу десять тысяч талантов, нам будет трудно прощать людям которые причинили нам значительный вред или продолжают вредить снова и снова но как только мы примем тот факт что мы воистину божьи должники из за своего непрестанного греха против него мы сможем сказать перед лицом нанесенных нам обид боже против меня совершено ужасное зло, но я должен тебе десять тысяч талантов грех этого человека против меня ничто по сравнению с моим грехом против тебя. Поскольку же ты простил меня, я тоже от всего сердца прощаю своего обидчика. Я не хочу сказать, что после подобной молитвы, даже если она была искренней, наш гнев тут же развеется. Плоть так просто не сдается. Но отношение, выраженное в этой молитве, дает нам действенное оружие, с помощью которого мы можем умертвить гнев». Приближаясь к завершению этой уже второй главы, посвященной гневу, я уверен, что у вас возникли некоторые вопросы или возражения. Кто-то из читателей, возможно, считает, что я игнорирую такие сложные вопросы, как родительскую или супружескую жестокость, а также другие виды систематической несправедливости, широко распространенные в нашем обществе. Может быть, вы думаете, да он просто не знает, через что я прохожу. В противном случае он не был бы столь самоуверен со своими советами. В ответ на это хочу отметить, что рассмотрение всевозможных проблем, вызывающих у нас гнев, выходит за рамки данной книги. И, конечно же, я не пропагандирую христианство половиков, позволяющее людям постоянно вытирать о нас ноги, оскорблять и всячески издеваться. Бывают моменты, когда нужно вступить на защиту правды и справедливости, но в процессе этого мы не должны грешить вот о чем я говорю цель которую я преследовал в этих двух главах помочь нам признать тот факт что во многих случаях если не в большинстве из них наш гнев греховен, хотя он и может быть обусловлен греховными действиями других людей делая акцент на грехе нашего гнева я вовсе не преуменьшаю тяжесть чужого греха, однако как гласит старая пословица злом зла не поправишь. От того, что другой человек согрешает, грех нашего гнева не становится праведным или оправданным. Или, как писал Иаков, глава 1 стих 20, гнев человека не творит правды Божьей. Более того, подозреваю, что во многих случаях наш гнев – это не следствие серьезной несправедливости или совершенного против нас зла, а проявление наших собственных гордости эгоизма. Действия и равно бездействие других людей ставят меня в неловкое положение, причиняют неудобства или разочаровывают меня, и поэтому я гневаюсь. Хотя вокруг существует много несправедливости, заслуживающей праведного гнева, мы не должны использовать это как оправдание, чтобы уклоняться от реальности греховного гнева, который так часто возникает в наших сердцах, и может проявляться в словах или поступках. Итак, напоследок я снова напоминаю вам о трех практических принципах, которые очень помогают мне самому. Это твердая уверенность в Божьем всевластии, усердное стремление к братской любви, покрывающей множество грехов и неведущей учета чужих проступков, а также смиренное признание того что по сравнению с совершенным против меня грехом мой долг Богу составляет 10 тысяч талантов.